11:45 утра. Людей удовлетворить невозможно. Те, у кого мало, хотят, чтобы стало много, а у кого много, хотят ещё больше. А получив ещё больше, желают быть счастливы малым, однако не способны сделать для этого усилия. Неужели они не понимают, как просто устроено счастье? Чего хочет, например, эта мелькнувшая мимо девушка в джинсах и белой блузке? Куда она так спешит? Какая безотлагательная надобность не даёт ей созерцать этот ясный солнечный день, морскую синеву, пальмы вдоль набережной, детей в колясках? Не беги, девушка. Всё равно не убежишь, не спрячешься от двух самых главных явлений в жизни человека от Бога и от смерти. Бог сопровождает каждый твой шаг и досадует, что ты не обращаешь внимания на чудо жизни. А смерть? Ты ведь только что прошла мимо трупа и ничего не заметила. Игорь Уже несколько раз прошёл мимо того места, где было совершено убийство. Но в какой-то момент понял, что своим мельканием может навлечь на себя подозрение, и решил отойти на почттительное расстояние метров в 200 и наблюдать оттуда, опершись на перила ограждения и надев тёмные очки. Они не только спасают от яркого света, но и служат здесь, среди знаменитостей, атрибутом статуса. Удивительно, уже почти полдень, и никто пока не заметил мёртвое тело на центральном проспекте города, к которому сейчас приковано внимание всего мира. Но вот к скамейке подходят мужчина и женщина, и, увидев, что девушка не работает, в гневе принимаются на неё кричать. Мужчина это, вероятно, отец, яростно трясёт спящую красавицу за плечи. Женщина наклоняется над ней, закрывая обзор. Игорь знает точно, что сейчас будет. Раздастся пронзительный женский крик. Отец отпрянет в ужасе, выхватит из кармана мобильник. Мать начнёт тромашить девушку, не подающую признаков жизни. Соберутся прохожие. Вот теперь сняв свои чёрные очки, и он может подойти поближе. Ещё один из многих любопытующих. Отстранив плачущую мать, которая обнимает девушку, какой-то молодой человек пытается сделать искусственное дыхание, но тут же оставляет свои попытки. Лицо Оливии уже успело приобрести лёгкую синюшность. Вызовите скорую! Вызовите скорую! Несколько человек одновременно набирают один и тот же номер, все осознают свою нужность, важность, отзывчивость. Уже слышен приближающийся вой сирен. Мать кричит всё громче и надрывней, отталкивая тех, кто пытается её успокоить. Кто-то обхватывает бездыханное тело, пробуя приподнять и усадить мёртвую девушку, другой советуют не тратить времени, пусть лежит как лежит, слишком поздно что-либо предпринимать. Ясное дело, передозировка наркотиками, замечает третий. Нынешняя молодёжь, остальные кивают, соглашаясь. Игорь продолжает бесстрастно наблюдать за тем, как подъехавшие парамедики достают из машины дефибрилляторы, пытаются провести реанимацию, а старший над ними молча смотрит, понимая, что ничего уже сделать нельзя, но не препятствует их усилиям, чтобы его подчинённых не обвинили в халатности. носилки с телом Оливии задвигают в салон скорой, мать цепляется за них. Санитары после недолгого сопротивления разрешают ей сесть в машину, и та срывается с места. С того момента, как родители обнаружили свою дочь и до отъезда скорой прошло не как не больше 5 минут. Оторопелый отец стоит на прежнем месте, не зная куда ему идти и что делать. Тот, кто высказывался недавно насчёт наркотиков, подходит к нему и, не понимая, с кем разговаривает, повторяет свою версию случившегося. Ничего особенного, такое бывает здесь чуть ли не каждый день. Отец не реагирует. Жмает в руке телефон и смотрит в пустоту. Он либо не понял, либо не знает, что же такое бывает здесь чуть ли не каждый день. либо находится в шоковом состоянии, стремительно перебросившим его в то неведомое измерение, где душевной боли не существует. И толпа исчезает так же стремительно, как возникла. Остаются лишь двое мужчин: один с зажатым в руке телефоном, другой в тёмных очках. Вы знали эту несчастную, осведомляется Игорь. Ответа нет. Лучше всего последовать примеру остальных и продолжать прогуливаться по набережной Круазет, наблюдая за тем, что происходит в Каннах в это солнечное утро. Игорь сам не в силах объяснить себе, что испытывает сейчас, разрушив вселенную, которую не смог бы восстановить даже будь он всемогущ. Заслуживает ли этого Ева? Девушка, он знает, что её звали Оливия, и это беспокоит его, ибо она перестала быть всего лишь безмянным лицом в толпе, могла бы произвести на свет гения, который изобрёл бы средство против рака или придумал бы, как сделать так, чтобы на земле наконец установился мир. Он, Игорь, присяг бы тебе, не одного человека, а всех поколений, которые могли бы родиться от него. Неужели любовь, как бы ни истова и велика она ни была, способна оправдать такое? Он ошибся с первой жертвой. Она никогда не станет известствием. Ева не получит его сообщения. Думы тут ни о чём, что случилось, то случилось, сказал он тебе, готовясь пойти дальше и пройти дольше. Девушка стала жертвой твоей огромной любви. Оглянись по сторонам, посмотри, что происходит в городе, веди себя как ни в чём не бывало. Свою чашу страданий ты уже испил и теперь имеешь право жить уютно и спокойно. Ты на Каннском кинофестивале. Ты готовишься. Даже будь он в купальном костюме, добраться до берега было бы трудно. Судя по всему, каждый отель владеет огромными пространствами песчаных пляжей и расставляет там свои топченые зонтики, метит своими логотипами, посылает туда своих официантов и охранников, которые требуют предъявить ключ от номера или иное доказательство того, что ты входишь в число постояльцев. под огромными белыми навесами проходит презентация нового фильма, нового сорта пива или нового косметического средства. Там люди одеты нормально, то есть мужчины в ярких цветастых рубашках и светлых брюках, а женщины в лёгких платьях, в бермудах и туфлях на низком каблуке. Те и другие в тёмных очках, Ни те, ни другие не демонстрируют своей физической привлекательности, ибо представители суперкласса давно перешли эту грань, и всякий на показ выглядел бы в их глазах в лучшем случае нелепо и жалко. Игорь отметил ещё, что все они не расстаются с мобильными телефонами. Это важнейшая часть их снаряжения. Очень важно принимать звонки ежеминутно прерывая разговор, чтобы ответить на вызов, не имеющий на самом деле никакой срочности, или набрать пространный текст SMS-сообщения, давно позабыв, что эти три буквы расшифровываются как short message service. Люди щёлкают по маленькой клавиатуре сотового телефона так, словно это пишущая машинка. И разве имеет значение, что делает это неудобное, довольно утомительное, и что от него болят пальцы? не только в Каннах, но и по всему миру в этот самый миг эфир заполнен такими вот, например, восклицаниями: "Привет, любовь моя. Я проснулся сегодня с мыслью о тебе. Как хорошо, что ты есть в моей жизни". Или "Буду через 10 минут приготовобет и отправь бельё в прачечную". Или "Здесь смертная тоска, но больше пойти было некуда, а ты где?" Проговорить это всё можно за 10 секунд, а набрать и отослать самое меньшее минут за 5. Но так уж устроен мир. И кому же это знать, как не Игорю, зарабатывающему сотни миллионов долларов благодаря тому обстоятельству, что телефон давно уже перестал быть средством связи. Его незримый провод превратился в ряд нинуть нить, способом удостовериться, что ты не один на этом свете и доказать всем остальным собственную значимость. И этот механизм ведёт мир к полному слабоумию и вырождению. Хитроумная система, созданная в Лондоне, каждые 3 минуты и всего за 5 евро в месяц предлагает такую услугу. Перед тем как начать разговор с человеком, на которого вы хотите произвести впечатление, нужно сначала позвонить по определённому номеру и активировать систему. И тогда посреди вашего разговора раздастся трель. Вы достанете телефон из кармана, прочтёте сообщение и скажете: "Ничего, это может подождать". Конечно, может. Сообщение содержит всего лишь три слова по вашей просьбе и час. ваш собеседник почувствует себя лицом более значительным, и деловые переговоры пойдут веселей, ибо он знает, что имеет дело с очень занятым человеком. Через 3 минуты придёт новое сообщение, напряжение возрастёт, и вы сами вправе решить, разойтись ли минут на 15 или снова показать, как вам важен этот разговор. Илишь в одной единственной ситуации мы соглашаемся выключить телефон. Нет, нет, ни не на официальном обеде, ни на театральной премьере, ни в зале кинотеатра, когда на экране самый напряжённый эпизод, и когда каждому из нас приходилось слышать мелодичный сигнал вызова. Но только в тот миг, когда при посадке в самолёт слышится всегдашнее враньё. Во избежание помех просим вас во время полёта не пользоваться телефонами. Мы способны испугаться, поверив, что это на самом деле так. Игорь или не знать, когда был сотворён этот миф. Давным-давно авиакомпании задались целью во что бы то ни стало внедрить в обиход разговоры по телефону в сборта самолёта. Минута стоила 10 долларов, а система соединения была та же самая, какую используют операторы сотовой связи. Ничего из этого не получилось, но исключить этот пункт из списка запретов, читаемого стюардессами перед взлётом, просто позабыли. И никто не знает, что в каждом самолёте найдётся непременно 2-3 человека, не ставшие отключать свои сотовые, что ноутбуки выходят в интернет через ту же систему, которая позволяет функционировать мобильным телефонам, и нигде, ни в одной стране мира авиакатастрофы по этой причине пока не случилось. Теперь эту легенду пытаются несколько модернизировать и привести в соответствие с реальностью, в то же время удерживая цены на заоблачных высотах. По сотовым можно звонить, если будет использована навигационная система самолёта. Стоить будет в четверо дороже. Никто толком не объясняет, что это такое навигационная система самолёта. Но если люди позволяют себе обманывать, то это в конце концов их личное дело. Игорь идёт дальше. Воспоминание о том, как в последний раз взглянула на него Оливия, вселяет в душу тревогу, но он старается поскорее забыть об этом. Охранники, тёмные очки, бикини, одежда, выдержанная в светлых тонах, драгоценности, люди, которые торопятся так, словно им в это утро предстоит какое-то важное дело, фотографы на каждом шагу. пытался выполнить неисполнимую задачу и застрять нечто новенькое и невиданное, бесплатные газеты, журналы и пресс-релизы, рассказывающие о фестивале. распространители буклетов, обращённых к тем простым смертным, которых не пригласили под белые навесы, и рекламирующие рестораны на склоне холма, где никто не говорит о том, что случилось сегодня на набережной Круазет, и где модели снимают в складченую квартирку, надеясь, что их пригласят на кастинг и жизнь их волшебно преобразится. Всё это так ожидаемо. Всё это следовало предвидеть. Если он решит сегодня прийти на одну из этих презентаций, никто не станет чинить ему препятствий, потому что час ещё ранний, и промоутеры опасаются, что публика не соберётся. Однако уже через полчаса охранники получат строгий приказ пропускать только красивых девушек без спутников. Так от чего бы и не попробовать. Повинуясь внутреннему побуждению, ибо он выполняет здесь некую миссию, Игорь спускается вниз, но дорожка приводит не на берег, а к огромному белому шатру с пластиковыми окнами, кондиционированным воздухом, расставленными внутри светлыми столами и пока ещё незанятыми стульями. Один из охранников у входа спрашивает, имеется ли у него пригласительный билет, и он отвечает: "Имеется". Роется в карманах, делая вид, что ищет приглашение, девушка в красном освидомляется, чем она может помочь. Он протягивает ей свою визитную карточку с логотипом компании и словами Игорь Малеев, президент. Уверяет, что, конечно, занесён в список, но оставил пригласительный билет в отеле, забыл захватить его с собой после нескольких деловых встреч. Девушка отвечает: "Добро пожаловать" и жестом приглашает войти. Она давно уже овладела искусством оценивать людей по их манере одеваться, а кроме того, слово президент В любом уголке мира значит одно и то же. А тут ещё и президент российской компании. Все знают, что богатые русские очень любят показывать, что просто купаются в деньгах. Она даже не сверяется с перечнем гостей. Игорь входит и направляется к бару. Под этим белым полотниным навесом есть всё, что душе угодно, включая танцпол. И заказывает ананасовый сок, потому что по цвету он гармонирует с интерьером. И ещё потому, что из стакана, украшенного маленьким японским зонтиком, торчит чёрная трубочка-соломинка. Он присаживается за один из пустующих столиков. Среди не многочисленных пока гостей замечен человек лет за 50, с окрашенными под цвет красного дерева волосами, нее натурально бронзовой кожей, чрезмерно рельефной мускулатурой, развитой не спортом, а изнурительными упражнениями в одном из тех фитнес-клубов, что обещают своим клиентам вечную молодость. На нём поношенная футболка, а рядом с ним сидят ещё двое мужчин в строгих, безупречно сшитых костюмах-тройках. Эти двое поворачивают головы к вошедшему, а Игорь отводит в глаза, оценив его, оботеряют к нему интерес. Игорь же продолжает наблюдать, пользуясь тем, что тёмные очки скрывают направление взгляда. На столике перед человеком в футболке лежит телефон А оба его спутника беспрерывно отвечают на звонки своих мобильных. Интересно, что такого не презентабельного субъекта, почти оборванца, урода, считающего себя красавцем, не только впустили сюда, но и усадили на почётное место. Телефон его отключён. Вокруг вьётся официант, то и дело освидомляясь неугодны ли чего-нибудь. крашенный неудостоивает его ответом, обозначая отказ лишь движением руки. Игорь понимает, что эта птица очень-очень высокого полёта. Он протягивает официанту, который ставит на стол прибор купюр в 50 евро, и глазами, показав в сторону человека в голубой майке, спрашивает вполголоса: "Кто это такой, не знаете? Джавиц Уайлд, большая шишка". Ах, вот как. Что ж, тем лучше. Это вам небезвестная девчушка, продающая кустарные сувениры. Джавиц Уайлд подходит идеально. Он не знаменитость, но какая-то шишка. Один из тех, кто решает, кому стоять в свете Юпитеров, но сам-то он туда не стремится, ибо знает себе цену. Один из тех, кто дёргает за ниточки, заставляя своих марионеток считать себя избранниками, которым завидует весь мир. Дёргает, а потом в один прекрасный день, без объяснения причин, перерезает шнурочек, и куклы безжизненно и бессильно падают. Он из суперкласса. А это значит, друзья у него не настоящие, зато враги Самое что нема есть подлинные. Ещё один вопрос. Как по-вашему, допустимо разрушать миры во имя великой любви? Официант смеётся. Вы господь Бог или гей? Не то ни другое, но спасибо, что ответили так, как ответили. Он понимает, что действовал неправильно. Во-первых, для оправдания того, что он делает, он не нуждается ни в чьей поддержке. Он думает так: если все когда-нибудь умрут, почему бы кому-то не потерять жизнь во имя великой любви? Так повелось от начала времён, когда мужчины жертвовали собой, чтобы прокормить свои племена, а девственниц отдавали жрецам, чтобы умилостивить драконов или богов. А во-вторых, он совершенно напрасно привлёк себе внимание постороннего человека, выказав интерес к гостю в футболке. Официант, разумеется, уже забыл об этом, и всё же не следует рисковать без нужды. Игорь говорит себе, что всё это вполне естественно. На кинофестивале все про всех хотят знать всё. И за эти сведения принято платить. Он делал это сотни раз по всему миру, и можно не сомневаться, кто-то платил официанту, чтобы узнать про него Игоря. Официанты не только привыкли к такому поведению, но и ожидают его. Нет, он ни о чём не собирается вспоминать. Перед ним очередная жертва. Если удастся довести план до конца, и офианта будут допрашивать, он, конечно, скажет, что всё мол в этот день было как всегда, разве что какой-то посетитель осведомлялся, позволительно ли ради великой любви разрушать другие миры. А может быть, он уже и забыл про эту фразу. Полицейские спросят, как он выглядел, а он ответит: "Не обратил внимания, но точно не гей". Полицейские привыкли, что в эти дни в барах сидят интеллектуалы, собирающие материал для зубодробительных исследований, а например, с социологических аспектах канского кинофестиваля. И всё же одно его тревожило. Имя. Имена. Ему же приходилось убивать раньше по приказу из благословения своей страны. Он не знает, скольких именно, он редко видел их лица и никогда ни разу в жизни не спрашивал, как их зовут. Ибо это означало бы увериться в том, что перед тобой живое существо, а не противник. Имя превосходит абстрактное понятие враг, в нечто уникальное и особенное, имеющее прошлое и будущее предков и, возможно, потомков, переживающее взлёты и падения. Человек, есть его имя. Он гордится им, он повторяет его тысячи раз на протяжении жизни, он выделен им и опознан. Это первое, что он научился произносить после слов мама и папа. Оливия, Джавец, Игорь, Хева. А у духа имени нет. Он на какой-то срок заключён в оболочку своего тела и однажды покинет его. И когда на страшном суде предстанет Господу, тот и не подумает, а осведомится: "Ты кто?" а спросит лишь: "Ты при жизни любил?" Суть бытия заключена именно в этом. в способности любить, а не в имени, которое мы носим с собой в паспортах, визитных карточках, водительских удостоверениях. Великие мистики меняли себе имя, а иногда и вовсе навсегда отказывались от всякого имени. Когда Иоанна Крестителя спросили, кто он, в ответ услышали: "Глас вопиющего в пустыне". Повстречав своего будущего сподвижника, Иисус пренебрёг тем, что тот всю жизнь отзывался на имя Симон, и стал называть его Пётр. Моисейу, спросившему имя Бога, было сказано: "Я есмь". Быть может, надо подыскать себе другую жертву. Довольный того, что у первый было имя, Аливия Однако в тот же миг Игорь чувствует, что отступать нельзя и некуда, хотя и решает никогда больше не спрашивать имя той галактики, которую собирается уничтожить. Отступать нельзя, потому что это будет несправедливо по отношению к бедной, совершенно беззащитной девушке на пляже, добычи столь лёгкой и столь сладостной. Ему брошен новый выбор, принявший обличье этого вот псевдоатлета. У него крашеные в цвет красного дерева волосы, скучающий взгляд и, судя по всему, реальная власть. С ним справиться будет гораздо труднее. Двое в костюмах-тройках это не просто помощники. Видно, как они постоянно вертят головами, оглядывая пространство вокруг, фиксируя всё происходящее. Если он, Игорь, хочет быть достойным Евы и справедливым Калливи, придётся показать свою отвагу. Он вставляет соломинку в бокале. Скоро здесь будет людно и шумно. Надо лишь подождать, до тех пор, пока павильон заполнится людьми, а это не займёт много времени. И точно так же, как он не планировал уничтожение мира среди бела дня на набережной Круазет, он и сейчас не знает, как исполнить своё намерение. Однако чутьё подсказывает, это место выбрано безошибочно. Он больше не думает о бедной девушке с набережной, в кровь впрыснут адреналин. Сердце бьётся учащённо, он доволен и возбуждён. Джавиц Уайлд не станет тратить время на то, чтобы бесплатно поесть и выпить на очередном из бесчисленных мероприятий, куда его приглашают из года в год. Если уж он сидит здесь, значит ему что-то нужно. что-то или кто-то. И это будет для Игоря железным алиби.